Знаешь, Зоя, теперь без трёпа разбегаются наши тропы. Стоит им пойти в стороную, остального не остановишь. Помнишь, Зоя, в снега застеленную, помнишь дубну, и ты играешь, оборачиваешься от клавиш, и лицо твоё опустело, что-то в нём взря становилась и с тех пор неустановима всяка было и дождь и радуги горизонт мне являл немилость изменяли друзья злорадно только ты не переменилась зоя помнишь пора иная зал взбесившийся как свинарня и слежив я на зло всем слухам В том вина твоя иль заслуга. Когда беды меня окуривали, я как в воду нырял под ригу, сквозь соломинку белокурую ты дыхание мне дарила. Километры не разделяют, а сближают, как провода, непростительнее, когда миллиметры нас раздирают. Если более людей сближают, то на чёрта мне жизнь без боли? Или, может, беда блуждает не за мной, а вдруг за тобою? Нас спасающие, не спасаемые, чтоб не выпало претерпеть. Для меня важнейшее самое, как тебя уберечь теперь. Ты ли меняешься, я ли меняюсь? И из лет очертанья, что были нами, опечаленно машут вслед. Горько это, но тем не менее нам пора вернёмся к поэме.